Очередное приглашение на приём родственники получили спустя неделю. Прочтя украшенную завитушками виньетками надпись "Елисеи задумчиво хмыкнул и покосившись на ранично улыбающуюся Ильию, поинтересовался: "Что можешь об этой семье сказать?" "О чём тут говорить? Не понял, княжич. Граф Сумароков человек известный. Семья у него большая. Одних сыновей четверо, к ним ещё шесть дочек. Богат. Неужели никогда не слышал?" Помелию как-то слыхал, о чем знаменито, что делает понятия не имею, откровенно признался парень, припомнив знакому ещё по прошлой жизни фамилию. Ты и вправду дикий, не удержавшись поддел его Ильиху. Ещё какой, ехидно согласился Елисей. Так что приготовься за меня краснеть. Эй, ты чего задумал? всполошился Княжич. Ну, в занавески с Маркацией всех подряд баб задокольте хватать точно не стану. А вот грубо пошутить могу, ответил парень, изо всех сил стараясь сохранить серьёзную морду лица. Да, да, да ты просто дикарь горный, заикаясь от возмущения, фыркнул Илько. А я тебя о чём всё время твержу? не удержавшись, расхохотался парень. В шутчке у тебя, проворчал Илько и не удержавшись, расхохотался в ответ. А если серьёзно, что ты задумал? отсмеявшись, уточнил он. Лучше расскажи сейчас, а то начнёшь свою игру, а я по незнанию всё испорчу. Откровенно говоря, я и сам пока не знаю, что стану делать, вздохнул Елисей, успокоившись. Всё слишком зыбко, непонятно, как говорится, план война покажет. Елисей, мы вообще-то на приём собираемся, а не воевать, осторожно напомнил Княжич. Для меня сам мой приезд сюда уже война, снова вздохнул Елисей. Не понимаю, качнул Ильико головой. Я очень не хотел сюда приезжать, но я дал слово. Мне сложно всё это тебе объяснить, глухо произнёс Елисей. Скажем так, я очень не люблю столицу. Почему даже не спрашивай. Не люблю и всё. Мне рассказывают же тебе, что помню её совсем другой, это вызывает у меня когнитивный диссонанс, мысленно закончил он свою речь. Но, «Ну, кажется, я начинаю тебя понимать, вдруг высказался Княжич. Мне после наших гор тоже здесь не нравилось. Только со временем привыкать начал. Но это не повод на приёме войну устраивать. Если помнишь, я сюда не ради приёмов и болов приехал, пожал парень плечами. Не беспокойся. А не, но я никогда не забывал, гордо выпрямившись, отрезал княжич. Не обижайся, я не в укор. И вообще, я сейчас только о себе говорю, примерительно улыбнулся Елисей. Лучше скажи, если на этот приём в Черкесске приду, это не сильно диким покажется? Погонами ординами? Нет, понимающе усмехнулся Лико. Чин и звание ты имеешь официально, так что для первого раза так даже лучше будет. Ну и слав богу, с облегчением усмехнулся Елисей, которому местная цивильная мода казалась чем-то из области сюрреализма. Понимаю, снова усмехнулся Лико. Сам предпочитаю мундир. Но на том и порешим, свернул тему Елисей. А карету мою возьмём. Она и покрепче и поворатистее будет. Удобное одобрительно кивнул княжич. То же сам делал. Ага, найдём толковые мастерские и тебе сделаю, неожиданно пообещал Елисей. А мне зачем? удивился Ильико. Как отец сказал, князь, значит, должно быть. Тут же нашёлся парень. А, обречённо махнув рукой, протянул Ильико. Я уже устал с ним спорить, а теперь и ты туда же. Нет, братишка. Есть вещи, которые даже я нарушить не решаюсь. Сам видел, даже в дорогу в карете пустился. Не отступил Елисей, хотя признаюсь, верхом бы почитай на неделю быстрее добрался. Герб тоже сам резать станешь, лукаво улыбнувшись, поддел его и Илью. Вот ещё. Сам вырежешь, если надо будет, прыгнул Елисей. Родственники снова рассмеялись. Вообще Елисеен неожиданно для себя понял, что рядом с Ильёйко чувствует себя вполне комфортно, словно он и вправду вдруг стал ему кровной роднёй. И судя по всему, княжич чувствовал то же самое. Вошедший в комнату Сергеевич пригласил родичей ужинать, и парни, поднявшись, отправились в столовую. Весь следующий день они потратили на подготовку к приёму. Одежды их было вычищенной и проветрено. ардина начищенный, укрепленный на мундиром с точностью до волоса. Оружие, после долгих раздумий Елисеев решил с собой не брать, только ставший уже частью собственного тела кавказский кинжал. Но без него его наряд был неполным. В общем, на приём они прибыли на полном параде. Встретивший их мажордом, едва бросив взгляд на поданное приглашение, вежливо поклонился и жестом позвав слугу, приказал ему проводить господ офицеров в приёмную залу. Шагая за важным, словно павлин с лугой, Еликой незаметно подтолкнул родича локтем и, склонившись к его плечу, прошептал: "Только не сдумай его пнуть для скорости, на приёмах быстро ходить не принято". Он говорил, фыркнул Елисей, делая с собой титанические усилия, чтобы не заржать, как его карабаир. Слуга проводил их до двери ярко освещённого зала и, поклонившись, поспешил обратно. "А вот теперь приготовься, тихо посоветовал Княжич. Сейчас нас сначала хозяева приветствовать станут, а после придётся пройтись по залу и поздороваться со всеми, кто уже успел приехать до нас. Так что наберись терпения. Я постараюсь, честное слово, пряча улыбку, пообещал Елисей. Они вошли в зал, и Илия икона правах старого знакомцу первым шагнул навстречу, к устремившимся к ним хозяевам. Граф и графиня Сумароковых оказались колоритной парой, немного старше средних лет. Он высок, ещё крепок телом, с благородной сединой на висках и резкими, словно рублёными чертами лица. Она невысокая, полненькая, со следами былой красоты на лице, но при этом не утерявшей задорной, чуть лукавой улыбки. "Рады вас видеть", князь пророкотал граф приятным баритоном. "Давно у нас не бывали". Увыгра в служба махнул Ильяку рукой, не забыв приложиться к ручке хозяйки. Позвольте вам представить мой своя, князь Елисей Халзанов. Представил он парня с интересом наблюдавший за этой сценой. Весьма рад знакомству, князь потянул ему руку граф. Благодарю за приглашение, ваше сиятельство, не остался Елисей в долгу. Погодите, Ильяко, вы же говорили, что ваша сестра погибла, вдруг опомнился графиня. Это так, Анастасия Политовна, Пывнул Княжич. Но Елисей, её муж и отец моего племянника, а на Кавказе это считается близким родством. Истинно так, поддержал его Елисей. Так вы и вдовец, князь, задумчиво уточнила Графиня, словно не замечая, что проявляет бестактность. Милая, ты слишком увлеклась, аккуратно осадил граф жену. Колзанов. Колзанов? Что-то я слышал об этой фамилии. Противолон, задумчиво оглядывая стоящую перед ним парня, вожалован всем титулом личным указом его императорского величества за радение в деле защиты интересов империи, организовал на свой кошт школу плустунов, спокойно напомнил Елисею отслеживать реакцию хозяина дома. "Верно", вспомнил, неожиданно улыбнулся граф. "Признаться, я и вправду рад нашему знакомству. Приятно видеть молодого человека, сумевшего добиться столь многого в столь юном возрасте. Прошу вас, князь. Широким жестом обвёл он приёмный зал. Чувствуйте себя как дома. Благодарствую, граф, чуть склонил голову Елисей, улыбнувшись в ответ. Для вас, Михаил Ипатьевич, князь. В таком случае для вас просто Елисей, не остался парень в долгу. Молод ещё для полного величания. А, сколько лет вашему сыну, Елисей? Клинил он свой разговор графиня. 3 с половиной года. И где же он теперь? В Тбилиси, у дедушки, князя Датобацидзе. После гибели сестры отец весьма горевал, и Елисей, чтобы хоть как-то унять его горе, привёз малыша к нему. Благодет во внуке души не чает. Добавил Ильяко, бросив на Елисея многозначительный взгляд. Ну, что же мы стоим, господа? Опомнился хозяин дома. Прошу вас, вон туда к столам. Давайте выпьем с вами Елисей за знакомство, а с вами Лёко за встречу. Михаил Ипатьевич теб не увлекал с милой? Тут же пожурила граф от супруга. Мы и только погладку Анастасии Политовне поспешил заверить её Елисей, признаться ей сам небольшой любитель вина. Одобрительно кивнув, хозяйка, словно самонаводящаяся торпеда, устремилась к очередной паре гостей, а граф, бросив на Елисея благодарный взгляд, тихо проворчал: Никак не может мне забыть ошибки молодости. Вы уж не обессудьте, господа. Господь, Свой Михаил Ипатьевич. В каждой избушке свои погремушки, усмехнулся в ответ Елисей. Судя по его смощённой физиономии, фестивали с салютами граф по молодости устраивал знатный, так что теперь вынужден покорно сносить подобные скопады своей супруги. Прихватив со стола бокал вина, он жестом указал гостям на вино. Угощайтесь, господа. Настоящее бордо, не самый Франция выписал, сообщил он с заметной гордостью. Родючи дружно пригубили бокалы, граф уставился на них, ожидая реакции. Но от попытки выкрутиться их спасла графиня. Взникнув словно из-под земли, она цепко ухватила супружника за локоть и быстро извинившись, уволокла его куда-то в сторону, словно чёрт грешную душу. "Исля, отина проворчал Елисеев, оставляя свой бокал. Наша кохитинская вкуснее. Про то, что у отца в подвалах стоит и говорить не стоит. Мои мысли угадал, тихо рассмеялся Ильику, отставляя бокал. Пойдём, поздороваемся с остальными гостями, а то на нас уже коситься начали. Вродечи принялись не спеша двигаться по кругу, огибая зал по периметру. Ильико тое дело представлял своим знаковым Елисею попутно еле слышно давая характеристики всем встречным. Высказывания её были весьма точными, ироничными, а иногда даже хлёсткими. Слуша их, Елисей едва сдерживал смех. Обойдя зал, они вернулись к столу и, переглянувшись, с тяжёлым вздохом подхватили оставленные бокалы. Вино и вправду оставляло желать лучшего. Так, не спеша потягивая напиток, они перекидывались негромкими фразами, наблюдая за пребывающими гостями. Слушая княжича Елисея старательно запоминал лица и краткие характеристики, пытаясь угадать, будут ли здесь те, кто ему нужен. Неожиданно где-то в стране зазвучала музыка, и несколько молодых пар устремились в середину зала. Пошли туда, предложила Лияконе, неожиданно подобравшись и кивнув в сторону банкетки, установленной в углу. Не спеши, брат, качнул Елисей чубом. Это я танцевать не умею, а тебе тут развлечься сам Бог велел. Уж ты ты все эти танцы не хуже лезгинки, знаешь? Хочешь, чтобы я глупо выглядел? Помрачнел княжич. Ты! удивлённо повернулся к нему Елисей. Глупо ты будешь выглядеть, прячась в том углу, словно старая метла. А ты молодой, блестящий офицер, который продолжает служить империи, несмотря на своё ранение. Так что плюнь на всех глупцов и снобов и веселись от души. А ежели кто вздумает над тобой посмеяться, получит от меня в морду. Как, плюнуть, растерялся Ильико. Слюной пыркнул парень. Запомни раз и навсегда. Я руку в бою потерял не в дурной кабацкой драке. И тот, кто этого не понимает, и мезинца твоего не стоит. Иди вон девиц пригласи, она с тебя уже полчаса глаз не сводит. Закончил Елисеев, взглядом указывая княжичу на юную девушку. замершу колонны рядом с женщиной, увешанной драгоценностями. Приём уже подходил к концу, когда в зал вдруг ввалилась компания из десяти молодых людей в изрядном подпитии. Граф Сумароков, разом потемнев лицом, направился на встречу, но прибывшие явно искали приключений и с ходу принялись задевать и громко обсуждать всех присутствующих. Глядя на это безобразие, Елисеему каodilца от мысли, что подобное поведение пристало посетителям дешёвого кабака, но никак не людям благородного сословия. Между тем граф, перехватив зачинщика всего этого пассажа, принялся что-то ему втолковывать. Но тот нахально усмехнувшись что-то ответил и вырвав руку, направился к столам с закусками. В сложившейся картине было что-то неправильное, но что именно, парень уловить никак не мог. Ему, как человеку другого времени, сложно было судить. Там уже за всё время своего проживания в нынешних реалиях он на подобных приёмах не бывал. Во всяком случае, на Кавказе подобного поведения себе никто не позволял. Его сомнение разрешил вовремя вернувшийся Ильико. Едва рассмотрев нежданных гостей, княжич скривился, и, качнув головой, тихо посоветовал: "Елисеи, не вмешивайся. Видишь, штабы в гвардейской форме?" Это старший сын Графа. Они что-то с попашей никак не поделят, и теперь сынок ему старательно портит настроение при первом удобном случае. В общем, дела семейные. Ты уверен? С сомнением проворчал Елисей, продолжая наблюдать за творящимся в зале бедламом. Это скорее похоже на бандитский налёт. Ответить Ильяко не успел. Их тихую беседу перекрыл чей-то громкий возглас, раздавшийся сзади. А это ещё что заряженный тут? Родючи, не сговариваясь, подобрались и дружно обернулись, мрачно рассматривая изрядно пьяного и явно не понимающего, что несёт молодого мужчину. О себе вы высказались весьма верно, судырил Елисей, окидывая его внимательным взглядом. Выглядите вы точно ряженым. Да кто ты такой? взвыл неизвестный, шагнул к парню с явным намерением ухватить его за грудки. Решив не портить новенькую черкеску, Елисеев ловким толчком в локоть протянутый к нему правой руки слегка развернул противника и ударил в ответ, по всем правилам, от бедра, с поворотом корпуса. Его набитый кулак врезался в челюсть неизвестного, и того просто смело с места. Проскользив по навощённому полу метр-полтора, тот замер на спине, раскинув конечности в разные стороны. Нокаут чистой воды. вздохнул про себя Елисей, спокойно развернувшись, взял со стола свой бокал. В зале воцарилась гробовая тишина. Понимая, что должен как-то разрядить обстановку, парень пригубил вина и, глянув на почившего в нирване противника, вздохнул. Никогда не терпел хамов. Князь, надеюсь, вы его не убили? Пройдя к столу, быстро уточнил граф, растерянно рассматривая вольно раскинувшуюся мужчину. Господь с вами, граф. Дураков и пьяных, как известно, Бог бережёт, усмехнулся Елисей, пожимая плечами. Проспится, встанет. По знаку хозяину дома слуги быстро подхватили вырубленного мужчину на руки и аккуратно унесли куда-то в дом. Гости слегка оживились, наблюдая за этой картиной. Он точно начнётся, еле слышно уточнил Лику. Точно, но боюсь челюсть я ему сломал, хмыкнул Елисей. Ну и удар у тебя, покрутил княжич головой. Но договорить ему не дали. Расstalkивая гостей, молодой человек в гвардейском мундире подошёл к ним и, окинув Елисея мрачным настороженным взглядом, потребол: "Представьтесь, сударь". "Гнязь Елисей Халзанov, директор школы Плустонов", спокойно назвался парень, глядя ему в глаза. "Не слышал о вас", помолчал вуркнул гвардеец, явно что-то лихорадочно обдумывая. "Приятно слышать, сударь", не промолчал Елисей. Если вас не затруднит, передайте своему приятелю, чтобы как следует подумал, прежде чем задумает бросить мне свой вызов. Пощады не будет, закончил он, зло усмехнувшись. Не найдя, что ответить, гвардеец отступил в сторону и Ильяко незаметно перевёл дух. По знаку хозяина дома музыканты снова принялись наигрывать что-то лёгкое, и молодёжь опять пустилась в пляс. Ильяко, оглянувшись на девицу, с которой танцевал почти весь вечер, Сомнение оглянулся на парня. "Вступай, веселись", подтолкнул его Елисей, заметив сомнение родича. "Я ж некрасно девица, чтоб меня охранять. А кто остальных от тебя охранит?" тут же поддел Елику. "Ну, всех точно не убью, кто-нибудь да останется", рассмеялся Елисей. Елийко устремился к понравившейся ему девице, а Елисей, оглядевшись, отошёл к таманке в углу. Присев, парень принялся наблюдать за танцующими, пытаясь запомнить их движения. В его нынешней среде обитания не умение танцевать считалось серьёзным пробелом в образовании и воспитании. Так что данный пробел нужно было как-то восполнять. Но досмотреть данный представление ему не дали. Подошедшая к нему молодая женщина, окинув парня долгим оценивающим взглядом, какетливо обмахнулась веером и, присев рядом, спросила: "Пеньяс?" А почему вы ни разу не танцевали? Неужели опасаетесь отказов и не решаетесь кого-то пригласить? Нет, сударню, всё несколько сложнее, усмехнулся Елисей. Я всю жизнь прожил на Кавказе, а у нас там совсем другие танцы, и не просите меня их показать. Ваши музыканты таких мелодий не знают. И чем же ваши танцы отличаются от наших, неунимала женщина? Имени её Елисеи не запомнил, но в памяти всплыло Что это какая-то очередная графини, кажется, вдова. Впрочем, судя по вольности, с которой она с ним заговорила, дамочка эта явно чувствовала за собой такое право или чью-то крепкую поддержку. Сообразив, что просто так она от него не отцепится, Елисей иронично усмехнулся про себя и, развернувшись к собеседнице всем телом, ответил: "На Кавказе сударня, выживают только те, кто умеет держать в руках оружие, и как следует танцу нас такие же, воинственные, с оружием". "Вы это серьёзно?" сделала графиня большие глаза. "Совершенно серьёзно, сударь," без тени улыбки отозвался парень. "Как интересно, я оставлю вас на минутку, князь," пролепетала она и вскочив куда-то пархнула. "Поть навсегда," буркнул ей вслед Елисей и принялся высматривать среди танцующих Ильяко. На благородство появившийся скандалист он не рассчитывал и беспокоился, что побоявшись связаться с ним, они попытаются спровоцировать княжича. Но, как оказалось, зачинщик скандала решил поступить тоньше. Танец закончился, и пара начали расходиться по своим местам, когда вдруг вышедший на середину зала гвардеец громко объявил: "Господа, я только что узнал, что нас с вами считают недостаточно мужественными и сильными, и что мы не умеем плясать настоящие пляски воинов". А ещё мне сказали, что наши музыканты полные неумехи, которые не смогут сыграть нужную мелодию. Это ведь ваши слова, князь? повернулся он к Елисею. Так какой же танец вы называете венским? Трепак или, может, барыню? Нет, сударь. Настоящим танцем я называю танец с белым оружием. Не поднимай, спокойно отозвался Елисей. Готову противостоять мне в нём? Овы, подобного танца я не знаю. отжаф от досады губы вынужден был признать гвардеец. И, думаю, никто из собравшихся тут ничего подобного не видел. Так что мы все просим вас показать нам такое чудо. закончил он зло усмехнувшись. Для этого мне потребуется две казацкие шашки, одинаковые по длине и весу, ну и муз к самому собой. отозвался парень, понимая, что отказаться уже не получится. Найдётся вас потребные Уж чего чего о белого оружия в доме хватает. Азарт натозвался гвардеец и подозвав к себе слугу, принялся ему что-то вталковывать, то и дело поднося к носу кулак. Поднявшись, Елисей подошёл к испуганно притихшим музыкантам и чуть улыбнувшись спросил: Добрый вечер, господа. Кавказскую лезгинку слыхать приходилось? Однажды, чуть подумав, осторожно кивнул пожилой скрипач. Прекрасно. В таком случае от вас требуется только одно держать ритм. Звучит это примерно так, ответил парень, и, присев на корточки рядом с табуретом, на котором лежали какие-то ноты, ладонями отбил несколько тактов. Запомнили? Сударь, окажите любезность ещё раз повторить, оживившись, попросил всё тот же скрипач. Прикрыв глаза, он слушался выбиваемый ритм и кивнул с явным облегчением улыбнулся. Не извольте беспокоиться, сыграем как показали. Этого мало. Внимательно за мной наблюдайте. Как вы видели, что я скорость движения увеличил, значит, и вы ускоряетесь. Ну это примерно как с дирижёром, на всякий случай подсказал парень. Ага, сделаем всё, дружно закивали музыканты. Подбежавший слуга с поклоном протянул парню две шашки, и Елисей, взяв их в руки, только ранично хмыкнул. Явно не булат, хотя откованы были качественные, заточены на совесть. качеств их в руках, чтобы привыкнуть к балансу и весу, Елисей подмигнул встревоженно глядящим на него лейку и, посмотрев на мрачно замершего гвардейца, хищно усмехнулся. По его кивку музыканты ударили по струнам, и парень начал свой танец. Старый казак не даром гонял его до седьмого пота. Моментально поймав ритм, Елисей плавно двинулся по кругу, со свистом рассекая воздух клинками. Все эти упражнения выполнялись на небольшом пятачке, рассчитаны на схватку в тесноте боя. Но для опытного бойца сменить развороты на шаг по кругу или подсечки на развороты труда не составило. Шашки свистели, выписывая вокруг парня блестящие круги. Зрители наблюдали за этим действом приоткрыв рты, а Елисеев, влёгвшись, принялся взвинчивать темп. Глядя на него, и легко заразился зажигательным ритмом и принялся хлопать, моментально попав в такт. то называется кровь заиграла точнее хлопнул он себя ладонью по бедру но от этого ритма ничуть не теряя его юная партнёрша по танцам не сдержавшись присоединилась к нему и вскоре хлопнул уже весь зал увлёкшись елисей сместился к столу на котором стоял высокий подсвечник с пятью свечами и выбрав момент нанёс один стремительный удар это заметили все гости но так и не поняли что бы это значило Мелодия закончилась, и казак, замерв на несколько секунд с шашками в руках, шагнул к столу, на котором стоял подсвечник, и переложив шашку из правой руки в левую, хлопнул свободной ладонью по столу. Крочнувшись, отрубленные части свечи упали на стол. Убедившись, что упав, они погасли, и пожара можно не опасаться, Елисей положил принесённые ему клинки на стол. Потом, обернувшись, посмотрел гвардейцу в глаза и, кивнув на середину зала, спросил: Попробуйте повторить. Мгновенно сообразив, что подобное владение оружием ему недоступно, гвардеец сжал зубы так, что желваки на скулах заиграли, и крут развернувшись, вышел из зала. Это действительно было что-то очень неожиданное, князь, громко заявил хозяин дома, подходя к парню. Неужели у вас все так танцуют? Многие, граф, Кавказ воюет от создания времён, потому у нас и танцы такие, нашёлся парень, переводя дух. Это действительно было неожиданно и очень впечатляюще. С улыбкой произнесла та самая графиня, что выпытывала у неё причину нежелания танцевать. Признаться, я приятно удивлена, князь. Рад за вас, сударыня, с холодной вежливостью кивнул Елисеи. Думаю, мне пора откланяться, граф, повернулся он к хозяину дома. Вечер был весьма занятным. Благодарю. Надеюсь, князь, то досадное недоразумение с пьяным хамом не станет причиной размолвки между нами. аккуратно поинтересовался граф. Господь, с вами сударь, что с пьяным взять? улыбнулся Елисеи и, поклонившись, направился к Ильику, даже не пытаясь сделать вид, что хоть как-то заинтересован продолжением знакомства с вдовой графини. Приглашение на приём к князю Мышкину родичи получили через день после памятного приёма. Едва увидев фамилию, Елисей схватился за голову и чуть не взвыв с ходу заявил: "Илько, что хочешь делай, но избавь меня от этого слова блюдо. Он же меня до смерти заговорит". "Ну, Пётр Васильевич человек весьма достойный, так что зря ты так", приотклюс смешку, заверил княжич. "К тому же он теперь свой госпиталь на собственные кошти открыл. Меценат". "Шутишь", удивлённо охнул Елисей. И в мыслях не было. Качнул Ильяко головой. Так что не стоит хорошего человека обижать. Так я и не говорил, что он плох, только попусту болтать любит, горестно вздохнул парень. Все мы не без греха. Так что, поедешь? Надеюсь, хоть там плясать не заставит, пыркнул Елисей, и Княжич, вспомнив случившееся, от души расхохотался. Да уж, сумел ты Свету удивить, особенно шуткой со свечами, утирая набежавшие слёзы, добавил Княжич. Признаться, я и сам такого не ожидал. Лихо получилось. Зато теперь все бритёры задумываются, стоит ли с тобой связываться. Зато могут тебя зацепить. Не поренё Елисей его веселил. Так я ж тоже с Кавказа. Там уже ещё и родьч твой. Отмахнулся Ильику. А ежели серьёзно, то со службы нашей связутся желающих немного найдётся. Так что делай, что задумала, за меня не беспокойся. Плохо ты всю эту сволочь, знаешь, братишка, вздохнул Елисей, пытаясь про себя проиграть возможные варианты развития событий. Чтобы мне боль причинить они никого не пожалеют, даже своих приสนных. Знаю, но и я не институткой. Я боевой офицер, брат, так что за себя постоять сумею. Чтобы ты знал, меня в нашей службе лучшим по стрельбе считают. Выходит, впрок наук моя пошла. Одобрительно кивнул парень. А ещё как, с гордостью усмехнулся княжич. Настоящим мастером в этом деле считают. Ну и слава богу. Когда там приём у князя сменил Елисей тему. Через 2 дня я как раз опять свободен. Тут же отозвал Сильику. Приятель, да ты не как влюбился? Вдруг сообразил Елисей, заметив загоревшиеся глаза родичи. Как девиц хоть зовут? А то портанцевал с ней весь вечер, а представить так и не удосужился. Татьяна Лопухина Побочный ветвь в княжеской фамилии, чуть смутившись, ответил княжич. Она там с матерью была или как? не унимался Елисей. С матерью? И как? Мамаш тебя отшить не пробовала? Нет, скорее наоборот, благосклонно отнеслась. Да и сама Татьяна вроде не против знакомства была, подумав, вздохнул Ильико. Ну и слава богу. А ты чего задумался? Вспоминаю, как мать её к виду моему отнеслась. Не дури, скривился Елисеи. По твоей морде нам любому дураку ясно станет, что ты боевой офицер, а не паркетный шаркун. Скоро ещё слух пронесётся, что по случаю ты и имение себе прикупил. А это тут причём? не понял княжич. Елико, а ну ты словно дитя неразумное, ей-богу, прихнул Елисей чубом. Ну сам подумай, боевой офицер, продолжающий службу, выходит и жаловни имеется. Имение прикупил. Выходит, деньги не пропивает и не прогуливает, а счётом знает. Там уже семья давно известная и не бедная. По всем статьям подходящая ли любой девице партия? Или ты думаешь, что родители её иначе рассуждают? Не знаю, растерянно протянул Ильийко, простецким жестом почёсывая затылке. Именно так, даже не сомневайся, заверил его Елисей. А ежели учей, что девиц тебе нравятся, да и ты ей явно не противен, то больше вы желать нельзя. А где говоришь, госпотелю князе? А, господь, тебе зачем? Растерялся Ильико. Посмотреть хочу, усмехнулся Елисей. Пой правда, поехали прокатимся, вдруг загорелся Ильико, чего по пусто дому сидеть? Приказав заложить карету, rodiчи быстро собрались и уже спустя час не спеша катили в сторону церкви Куличи Пасха. Что располагалось у деревни Рыбатская. Именно рядом с ней был расположен госпиталь князя Мышкина. Добравшись до места, молодые люди не спеша вошли во двор госпиталя и остановив первого попавшегося инвалида, принялись задавать ему вопросы. Удивлённый таким вниманием, инвалид поначалу тушевался, но после, узнав, что господа желают знать, чем могут помочь госпиталю, разговорился. Как оказалось, дела в госпитале шли весьма неплохо. Ясь Мышкин своим детищем явно гордился и старался сделать всё, чтобы Раниным в нём было удобно. Разговор их был прерван появлением самого мецената. Увидев молодых людей, Мышкин сначала растерянно замер на крыльце, а после бросился к ним, радостно улыбаясь и распахнув объятия. Елисей Григорьевич, как же я рад вас видеть, голубчик, тараторил он, истотно тряся парню руку. Что ж вы не сообщили, что собираетесь приехать сюда? Да и вообще в столицу приехали они соизволили навестить по пиднял Елисеев. Каюсь, Пётр Василич, не знал в городе Еливый, выкрутился Елисей. Но тут получили ваше приглашение на приём и решили с княжичем Тутункивну настоящего рядом Ильико глянуть, как у вас дела идут. Как видите, воплотил я в жизнь вашу идею, с гордостью заявил князь. И должен признать, пришлось она весьма ко двору, раненых очень много. Да уж, вижу, кивнул Елисей. на свой кошт содержите? А как иначе-то, удивился Мышкин. Ну, кто иной давно бы какую благотворительную контору бы устроил, чтобы с других денег на благое дело собрать, аккуратно высказался парень. Приём какой специальный устроил или ещё что? Нет, я всё на свои средства сделал. Но ежели кто вздумает такую помощь от себя оказать, я не возражаю, вздохнул князь. Весьма достойно, оценил его действия Ильик. Согласен. Что ж, в таком случае позвольте нам с князем принять посильное участие в столь благом деле, решительно заявил Елисей, доставая из кармана деньги. Извольте принять, Пётр Васильевич, 500 рублей на ассигнации. Господь с вами, господа, это не мне, это вот доктору. Позволь представить, доктор Мейер Отто Карлович, замечательный хирург, суетливо указал князь на стоящую на крыльце крепкого широкоплечу мужчину лет 35-40. Услышав своё имя, доктор не спеша спустился с крыльца и, подойдя, с достоинством поклонился. Рад знакомству, вот так Карлович. Городкулыбнулс Елисей, пожимая крепкую широкую ладонь врача. Такие руки больше подошли бы мастеровому, лесору или плотнику, но никак не хирургу. Бросив оценивающий взгляд на пустой рукав Ильико, врач чуть нахмурился, глядя княжичу в глаза, решительно спросил: Ранение было пулевое или рубленное? Пулевое. Кось в дребезги чуть скривившись ответила Лико. Ну, зато сами живы. Моментально нашёлся врач. Извольте, доктор. Прошу принять для нужд вашего госпиталя. Сменил тему Елисей, протягивая ему деньги. Пройдём в мой кабинет, господа. Я Есеем момент расписочку напишу, пригласил хирург. Господь с вами, отто Карлович. Мы с князем давние знакомцы, его слово лучше рекомендации, отмахнулся Елисей. Да и пора нам, кто хотели, узнали. С князем повидались, так что не будем вас от дел отвлекать. Врач снова поклонился, развернувшись, отправился обратно в здание. Князь, услышав, что родичи решили завершить визит, отправился проводить их до кареты. Пользуясь случаем, Елисей ухватил его под локоток и, пригнувшись к плечу, тихо попросил отправить приглашение на имя Татьяны Лапухиной, объясняя это интересом княжечек к данной девице. услышав о делах душевных, князь пообещал обязательно исполнить эту маленькую просьбу парня, взяв с него слово, что он обязательно на том приёме будет. Понимая, что твертеться не получится, Елисей обещал быть. Попрощавшись с князем и ещё раз пообещав ему обязательно быть на приёме, вродечи чууселись в карету и отправились домой. Ильяко, заметив ироничную лукавую усмешку парня, тут же подобрался и потребовал отчёта. Услышав, что Елисей попросил князя отправить приглашение Лапухиным, он слегка покраснел и вздохнув тихо спросил: "Как ты догадался?" "О чего тут гадать?" пожал Елисей плечами. "Ты до моего приезда на приёмах почитай не бывал. Так только чтобы номер отбыть. А тут прямо глаза горят. Наверно, потому и решил сюда приехать, что хотел узнать, будет ли она там или нет." "Угу," смущённо кивнула лику, только не нашёлся, как правильно спросить у князя. Огумани князь обещал им приглашение лично отправить. Подбодрил его Елисей и эксписки по приглашённых получить. Задумчиво протянул он. "Зачем?" не понял Ильяко, погружённый в свои мысли. "Эх, братишка, ничего ты в разведке не смыслишь," усмехнулся парень. "Одно дело, если я начну у дома сам крутиться и всех входящих-выходящих рассматривать, и совсем другое, если я нужный рожок где-нибудь на приёме или балу увижу." Так все эти поездки тебе потребны только чтобы нужных людей увидеть, сообразил Лику. А ты подумал, что я решил в свете блистать? рассмеялся парень. Нет, брат, мне все эти балы, рауты нужны как зайцу триппер. Я тех сволочей ищу. Найдём, помолчав, заверил Йо Княжич. Обязательно найдём. Теперь я знаю, как это лучше сделать. Ты чего задумал? моментально насторожился Елисей, зная горячий на равгорца. Я в прошлый раз несколько старых знакомств восстановил на приёме у князя Продожу. Так что через неделю другую приглашения на нас слоны снег посыпатся, особенно после того, что ты на приёме устроил поддел он родича. Надеюсь, больше повторять не придётся, скривился Елисей. За это не беспокойся. Страху-то нагнал крепко. Все боялись, что вдруг шашка из руки вырвется да прибьёт кого. Крутил-то ты ими так, что клинки в круги сливались. Но посмотреть на такого мастера, а тем более познакомиться лично, многие хотят. Что-то я не заметил, чтобы на том приёме кто-то знакомиться рвался, с сомнением проворчал Елисей. "Ну ты и вправду Слонозгор спустился", рассмеялся Ильику. "Приличие ещё никто не отменял, так что потерпи. Вот увидят тебя на очередном приёме, тогда и знакомиться станут. Тогда уж можно будет". "Поясни", удивлённо попросил Елисей. "А почему тогда нельзя было?" Всё просто. В свете ты впервые появился, толком тебя только я да князь Мышкин знаем. Но для меня ты родич, но это ещё не значит, что ты человек их круга. А вот после приёма у князя Мышкина, когда он в очередной раз расскажет, как ты его от обреков спасал, тебя как равного примут. Уверен? С мрачной иронией уточнил Елисей. Даже не сомневайся, уверенно кивнул Ильико. Когда два княжеских рода за одного человека слово говорят, сомневаться не приходится. Это значит, слова этих родов сомнению подвергать. А это с Сор, со мной-то ладно, а вот с князем Мышкиным ссориться себе дороже, можно и самому в опале оказаться. Не тот Мышкин человек, чтобы с кем ссору затеять, отмахнулся Елисей. Не скажи, брат, не уступила Лёку. Он хоть и мечтатель, а за тех, кто ему дорог, в глотку вцепится. Видел, как он обрадовался, когда тебя вдруг увидел. Он тебе жизнью обязан и помнит это хорошо. Так что не сомневайся. Теперь для тебя будут все двери открыты. Банко с пауками, а не высший свет. Презрительно фыркнул Елисей. Не без того, рассмеялся Лико. Но что поделать, ежели господам просто жить скучно. Делом заняться, говорит, помогает. Ехидно отозвался парень, откидываясь на спинку сиденья.